для их сдерживания требовало нового повышения налогов. В 1637-38 годах налог на содержание стрелецкого войска составил 240 рублей с САХИ. Там же страница 48 В 1643-44 годах стрелецкий налог поднялся до 672 рублей с САХИ. Там же страница 48, очерки, том 4, страница 414. Новый общий кадастр 1620-х годов установил САХУ как стандартную единицу налогообложения. В 1630-х годах для более практичного распределения налогов на владение военнослужащих была введена меньшая единица, основанная на как количестве земли, так и на числе усадеб, так называемая «живущая четверть». Четверть, как мера площади, равнялась половине десятины. Одна десятина составляет 2,7 хакра. Живущая четверть, как единица налогообложения, считалась как... Одна восьмисотая часть Сахи. Она обычно включала в себя восемь крестьянских усадеб и четыре бобыльих усадьбы. Слово «бобыль» обозначало безземельного сельскохозяйственного работника. Это число варьировалось в разных районах и в разные периоды. Позднее «живущая четверть» была введена также и на церковных и монастырских землях. В этом случае ее составляли шесть крестьянских усадеб и три бобыльских. Очерки том 4, страницы 418-419. Первенство в исследовании этой формы московского налогообложения – Принадлежит Лаппо-Данилевскому. Смотрите его работу. Организация прямого обложения. 1890 год. Некоторые из его выводов подверглись критике Милюкова. Государственное хозяйство. Страницы 15-16. Его же спорные вопросы. Страница 119-16. Эта проблема была исследована вновь Веселовским. Сошное письмо. Том 1. Страницы 5. 14. Том 2. Страницы 481. 529. Налогообложение затрагивало городское и сельское население. Горожане – посадские люди и свободные крестьяне – на государственных землях уездные люди – были организованы для взимания с них налогов в общины, в которых ответственность была разделена между всеми членами. Таким образом, в интересах каждого члена каждая усадьба должна была облагаться налогом. Так было и в крестьянских общинах. В городах положение было менее стабильным. Некоторые из горожан, посадских людей, пытались уклониться от уплаты налогов отдавая себя под патронаж, заклад людям, не облагавшимся налогами, белым, таким как дворяне, оптовые купцы, гости, монастыри, или продавая свои усадьбы подобным людям. В случаях такого рода страдали оставшиеся члены городской общины, поскольку их доля в наложенных на город, посад, налогах возрастала. Естественно, они протестовали против подобных сделок. Частные владельцы или держатели земельных угодий, вотчин и поместий несли ответственность за сбор налогов значительно меньшую, чем на государственных землях. Главной задачей землевладельца было привлечь достаточное количество рабочей силы для обработки земли. Здесь снова неотвратимо встает извечная крестьянская проблема – Землевладельцы хотели сделать так, чтобы запрет на свободу передвижения крестьян был постоянным. Наряду со всем прочим, свободное передвижение означало текучесть сельскохозяйственной рабочей силы, что было, несомненно, убыточно.